Глава вторая: Все дерьмовее, чем можно было только представить! Тяжело вздохнул я, когда закончил общаться со своим клиентом. Сколько там вы говорили у клана -человек? Тысяча 1300, да? Ну, около того, кивнула перышка что стояла около меня, и наблюдала за тем, как я развлекался со своим. Но его слова меня тоже не порадовали. От слова совсем. Почти 150 тысяч вывести на поле боя отрешенно говорила Коготь. «Это они почти весь молодняк погнали на убой. Идиоты!» «Молодняка-то как раз и нет», — спокойно сказал я, поднявшись на ноги. «Молодняк они оставили вкалывать в тылу, а здесь в основном изживший себя контингент, который не способен к размножению. По крайней мере, я такой посыл поймал в его словах. Но ситуация...» «Аховая?» Клан Сква развязал войну. Это мы поняли только по одному присутствию их тут. Но чтобы настолько огромную, что они решили напасть сразу на два крупных клана и десяток поменьше, такого не было в новейшей истории никогда. Но самое противное, никто не знает точную причину этого нападения. Оно просто произошло. Как я правильно определил, Это был отряд для поиска и отлова языков, которые могли рассказать, где и что находится. По крупице можно было собрать целый кландайк. Таким образом, они уже смили одну крепость клана Великий Путь, из-за чего меры предосторожности сейчас были на максимуме у обоих кланов. Со слов моего визави, конечно. Сама война до этих земель еще не докатилась. Только отдельные диверсионные отряды были заброшены, чтобы начинать дестабилизировать обстановку. Но даже этого хватает, чтобы кошмарить местное население, срывать поставки продовольствия, вооружения, крайне редких и нужных на любой войне медикаментов. И война шла с запада на восток. Хорошо, что нам надо было от нее уходить, а не идти в ее сторону. Новое убежище находится в районе города Бор, точнее, его руин. Примерно в 10 километрах от его старой северо-восточной границы. И сейчас нам до туда идти примерно километров десять, если верить встроенным систему картам. Обработав рану копья, которому не повезло в очередной раз, мы выдвинулись, предварительно собрав все, что могло нам пригодиться в будущем. И выдвинулись вперед. Дорога предстояла не близкая, особенно с учетом того, что рядом могут быть еще отряды противника. Хотя это уже маловероятно, так как от действующей линии соприкосновения все же это далековато. Кай... «Не советую идти по прямой. Этот маленький городок славится тем, что там систематически пропадали люди из-за деятельности роботов. Они там могут быть, хотя я их сигналы не регистрирую. Некоторые модели были снабжены системами замаскированной передачи данных, до которой я пока так и не смогла докопаться. Советую сейчас идти на север, а потом, делая небольшой крюк, идти в нужную точку». «С выводами Киры я согласился». Все же не стоит рисковать своими новыми товарищами, которые переутомлены этим походом. Но все же это дополнительные 7 километров пути вырисовывались. Немало с учетом того, что мы проходим примерно по 2 или 3 километра за час в такую дерьмовую погоду. Снег тает, спокойно подметила Малика: вот только лежала, уже тает. А вроде дело к вечеру идет. К вечеру воздух всегда теплее всего. Спокойно пояснил Адамант. Лучи солнца уже не так греют, как днем. Но вот воздух уже успел прогреться, но не успел остыть. Отличная погодка для прогулок. О, а ты у меня, оказывается, романтик! С улыбкой на лице ткнула адаманта локтем перышко в бок. Как это мило, черт возьми! Сколько новых граней в тебе открыл этот поход? Помотав головой, я направился в указанном направлении. Сейчас дорога проходила частично по заболоченной местности, что осложняет нам путь. Но при этом он становился в некоторой степени безопаснее. Никакой нормальный человек не сунется в болото, чтобы что-то искать, особенно в нашем мире, когда не знаешь, на кого можно нарваться. Но сражаться снова пришлось. Несколько странных монстров, которые словно сплелись из нескольких, напали на нас. Их внешность было описать почти невозможно, ибо они были с головы до лап в иле. Но расправиться с ними было не особо сложно. Несколько минут, и у нас было несколько киллов вонючего и непригодного к употреблению мяса. «Зато можно как отвлекающий эффект использовать», — спокойно пояснила коготь, которая занималась выживанием этих тушек. Мы на нее смотрели с откровенным отвращением, но она была права. «Если на нас нападут, можно будет бросить все это мясо, чтобы на него отвлеклись. Если это дикие звери. С людьми сработает иначе. Можно бросить в них. Тогда не выдержат их желудки, и у нас будет преимущество. Вот только выдержали бы наши желудки». Больше ничего интересного за сутки не произошло. А нам удалось приблизиться только на 8 километров. Но был один немаловажный плюс. Мы выбрались из болот и смогли выйти в заброшенный поселок, который несколько раз пытались отстроить. Но из-за зверя и роботов это место забросили. По следам было видно, что тут останавливались путники, но не то чтобы часто. Просто перевалочный пункт. «Размещаемся!» — устало, но неуверенно спросила Малика, глаза которой буквально слепались. «Размещаемся!» — кивнул я в сторону домика, который выглядел крепче остальных — «А я рассчитывал уже сегодня добраться до нашего нового дома». «Отдохни лучше», — подошла ко мне коготь. «На тебе тоже живого места нет. Видел бы ты свое лицо». «А что у меня с лицом?» — нахмурился я и машинально ощупал его. «Последствия изменения функционала между мной и тобой. Частично некоторые нервы отказали, но восстанавливаются». Правая половина лица функционирует хуже, когда организм переутомлен, но когда ты отдохнешь, последствия нивелируются, но снова покажутся, когда устанешь, нужно принять восстановительную ванну. Дом был внешне заброшенным, но стоило нам попасть внутрь, как мы буквально впали в короткий шок. Он был укреплен, были места для расстановки ловушек. Некоторые комнаты так вообще имели металлические двери с запорами, в них-то мы и стали размещать наши спальники. А вот костер все же пришлось разводить на свежем воздухе, стаскивая сухие ветки со всей округи. Старые запасы еды почти подошли к концу, а новых нам так и не удалось добыть. Это навевало уныние, даже небольшую апатию. Но мы живы, и это было хорошо». В любом случае, сегодня мы все могли спокойно отдохнуть без опаски, что нас кто-то накроет. Спасибо укрепленным комнатам в этом доме. Не надо было разводить костер на улице. Осматриваясь по сторонам на улице, проговорил копье. Вот задницей чую, что не надо было. Думаешь, что есть еще отряды? Спросил у него адамант, который сегодня отвечал за костер и приготовление еды. Мне кажется, что ты... «Сейчас уже просто...» «Что просто?» Раздраженно вздохнул копье. «Испугался? Возможно. Но уж извините, я не такой непробиваемый, как вы. Да и ранили меня, в отличие от вас, уже несколько раз. Так что... Моей паранойи быть. Вы еще подеритесь», — выснулась из окна Малика. «Самое то, когда мы все устали и так близки к завершению нашего безумного похода. Осталось только разбить друг другу морды». «Да, мужчины...» Тут же показалась перышко... Отставить споры. Давайте лучше тушите костер. Идемте спать. Комнату еще прогреть надо. Там дубак такой, что сдохнуть можно. И я подойду сейчас, — кивнул копье. Еще немного подушу воздухом и зайду. Кай, а ты чего тут торчишь? Планирую, — спокойно ответил я. Слежу за обстановкой. Твоя паранойя имеет место быть, я с тобой согласен. Вот и решил посмотреть за округой. Пока... Все чисто. В лесополосах никого, кроме зверья, не наблюдаю. Да и те уходят в вглубь. Еще минут десять посижу и тоже приду. Если что, крикну. Идите». «Угли уберешь? спросил у меня Адамант. «Ага», — кивнул я ему. Минут десять я только ждал, когда все уйдут. Мне реально хотелось побыть наедине с самим собой. Еще одна причина... Хотелось вызвать справку и почитать ее, пока никто мне не мешает. Сложно сосредоточиться на своем организме, когда столько народа вокруг голдит. «Давай справку», — спокойно сказал я Кире, когда вокруг меня наконец повисла тишина. «Объект — Кайден. Фракция — Изгой. Статус уточняется в связи с последними изменениями. Общее физическое состояние — хорошее». Обнаружено небольшое сотрясение мозга, нарушение проводимости нервов, переутомление. Состояние скелета организма отличное, повреждений нет. Состояние мягких тканей организма отличное, повреждений нет. Состояние кровеносной системы отличное, отклонений нет. Качество крови отличное, количество крови достаточное. Состояние нервной системы хорошее. Замечено нарушение в работе некоторых лицевых мышц после изменения в работе системы сопряжения когиторы мозга. Состояние внутренних и наружных органов хорошее. Обнаружена неопознанная мутация пищеварительного тракта. Требуется дополнительное сканирование. Гормональный фон в пределах нормы. Зарегистрированные модификации организма. Механические модификации. Живленные височные доли черепа защитные пластины с чипом, содержащим искусственный интеллект. Иначе – кагитор. Уровень – максимальный. Прибор усиления слуха – уровень 1 из 3, Усиливает при необходимости мощность звукового сигнала с автоматическим отключением при обнаружении источника звука мощностью более 50 дБ. Повышение уровня улучшит регулировку звука, а также позволит расширить частотный спектр воспринимаемого звука и повысить максимально возможный уровень мощности звука в дБ. Предел механических модификаций определен биологическим пределом человеческого тела. Биологические модификации. Первое. Мутация нервной системы. Уровень 1 из «неизвестно». Увеличение проводимости нервной системы. Повышает проводимость всех сигналов в нервной системе в полтора раза. повышая отклик организма на внешние раздражители. Дальнейшее увеличение уровня приведет к ускорению проводимости всех сигналов и улучшению реакции на любой внешний возбудитель. Второе. Мутация структуры мышц. Уровень 1 из неизвестна. Увеличение предела нагрузки на мышцы. Повышает уровень физической выносливости в два раза. Повышает максимальную нагрузку в три раза, которую способны выдержать мышцы. Дальнейшее повышение уровня позволит увеличить максимальную нагрузку, которую может удержать человек и время. Третье. Мутация общих функций организма. Уровень один из неизвестна. Усиление регенерации всего организма повышает скорость регенерации тканей и органов на 40%, как наружных, так и внутренних. Регенерация не способна восстановить полностью утраченные органы. Регенерация осуществляется в пределах физиологических особенностей человека. Дальнейшее улучшение ускорит регенерацию и позволит с повышением уровней восстанавливать также и органы. Требуется уточнение. Четвертое. Мутация скелета. Уровень 1 из «неизвестно». Увеличение плотности и эластичности всех костей скелета. Исходя из проведенных визуальных исследований, костная ткань в настоящий момент непробиваема для оружия калибром до 12 мм. Масса скелета после мутации увеличена в 2,5 раза. Дальнейшее улучшение повысит плотность скелета. Пятое. Мутация глаз. Уровень 1 из неизвестна. Увеличение светочувствительности глаз в темных помещениях, что улучшает обзор на 72%. В светлое время суток зрение остается обычным. Рекомендовано избегать резкого увеличения светового излучения для защиты роговицы глаз. Дальнейшее улучшение повысит чувствительность глаз в темноте. Шестое. Мутация кожного покрова. Уровень 1 из неизвестно. Улучшение огнеупорности кожи. Случайная мутация. Повышение огнеупорности кожи на 112%, из-за чего для получения ожога первой степени, расчеты взяты исходя из известных фактов, потребуется более 116 градусов по Цельсию при местном воздействии. Дальнейшее улучшение позволит повысить огнеупорность организма. 7: Мутация среднего уха. Уровень не отображается, мутация нежелательная. Улучшение чувствительности восприятия звука в нижнем диапазоне. Случайная мутация. Увеличение нижнего диапазона восприятия звуковых волн вплоть до 5 Гц. 8. Случайная мутация пищеварительного тракта. Требуется дополнительное сканирование. Ячеек безопасного улучшения организма биологическим путем. 4. Лир в организме. 18 из бесконечности. Естественный предел накопления лир организмом не определен. Скрываемое описание. Происходит естественное убывание лир после получения мутаций. Лир в накопителе – 0. Внимание, накопитель отсутствует. «Нужно избавиться от двух мутаций», – тяжело вздохнул я. «Кира, на новой базе сможем сделать?» «Трудно сказать. Твои родители старую базу очень сильно модифицировали. Я сохранила все чертежи, но потребуется время, чтобы все привести в порядок». По крайней мере, даже на ту же ванну потребуется много материалов, которые просто так не найти. Придется снова лезть в город, но сейчас нам сделать это проще. Плюс, надо будет удостовериться в том, что есть готовые нейроимпланты для создания новых изгоев. Наших изгоев. Приоритеты выбирай сам. Я бы тебе посоветовала сначала разобраться с новобранцами, потом с накопителем, потом с мутациями. Они тебе жить не мешают. «В принципе, — вздохнул я, — такой план меня и устраивает. Посидев еще минут десять, а после спрятав все наши следы деятельности, я также направился в дом. Надо было отдохнуть, а пока безопасно и нет противника вокруг, это было сделать лучше всего. Но если что, Кира всегда бодрствует, она меня разбудит, а я уже всех остальных. Завтра был важный день. «И его надо встречать бодрым и сильным».